Глава 15. Тайная тропа нечестия открылась, как только я оделась потеплее и была готова идти в заповедник. Мы с Маркизом стояли в холле, когда стена напротив вдруг заколебалась, словно нагретый воздух над раскаленными камнями, и плотные дубовые панели поплыли, теряя очертания. Из ниоткуда появился узкий проход стены которого напоминали сплетенные корни древних деревьев, покрытые мягким бархатистым мхом, мерцавшим в полсилы, воздух внутри пах влажной землей, прелыми листьями и чем-то еще, сладковатым, почти медовым ароматом цветов, который щекотал ноздри. После вас Маркиз сделал изящный жест рукой, но в его глазах темных и обычно невыразительных, я заметила искорку неподельного любопытства. Видимо, даже столичный аристократ нечасто видел подобное. Тропа оказалась удивительно теплой и упругой под ногами, будто мы шли по живому ковру. Стены коридора, живые и дышащие, пульсировали едва заметным бирюзовым светом. Словно в них текла невидимая энергия и прикасание мух отзывался легким пощипыванием. Где-то впереди за поворотом слышался многоголосый шепот и сдержанное хихиканье. Нечисть явно готовила нам встречу, перешептываясь и пошлепывая по влажной земле босыми лапами. Через несколько минут тропа неожиданно оборвалась, и мы буквально вывалились на солнечную поляну у самого входа в заповедник. Я едва удержала равновесие, хватаясь за шершавый бархат рукава маркиза. Он, следует признать, даже не дрогнул, лишь чуть вжал в траву каблук, чтобы встать устойчивее. «Музду!» — заскрипели вдруг старые дубы стражи, их корявые ветви с треском сплетаясь в плотную, почти непроницаемую сеть перед нами. Листья шелестели угрожающе, а темная кора на стволах сдвинулась, образуя подобие морщинистых злобных лиц с впадинами вместо глаз. Я резко подняла голову, чувствуя, как знакомый гнев горячей волной поднимается по спине. «От кого мзду?» — мой голос прозвучал резко, эхом разнесясь по притихшему лесу. «От хозяйки? Мало я вас свежим молоком кринки пою и кормлю медовыми пряниками с корицей, и даю новые шелковые ленточки для кикима, чтобы не ходили лохматые?» Наступила мертвая тишина нарушаемая лишь смущенным шуршанием в кустах. Затем раздался приглушенный виноватый шепот, ветви медленно со скрипом разошлись, а кора на деревьях сгладилась, принимая обычный безмятежный вид. Где-то в зарослях папоротника кто-то маленький тихо фыркнул. Видимо, нечисть поняла, что перегнула палку. Маркиз стоял рядом, его брови были высоко подняты. В длинных пальцах он сжимал маленький кожаный мешочек с солью, но, похоже, так и не решился его развязать. «Впечатляюще!» — прошептал он, и в его голосе прозвучало неподдельное уважение. «Вы разговариваете с ними, как с непослушными детьми». Я поправила платье, с которого осыпались травинки и цепкие травинки мха. А они и есть непослушные дети», — пожала я плечами. «Только с когтями и острыми зубами и способностью пугать до смерти зазевавшихся путников». «Ну что, Маркиз, готовы к экскурсии?» Он кивнул, и выражение его утонченного лица я впервые увидела не расчетливого придворного, а человека искренне и глубоко заинтересованного в происходящем. Это было неожиданно приятно. Тропинка перед нами теперь была свободна, узкая и утоптанная, ведущая вглубь заповедника в сумрак вековых кедров и шепчущихся берез, где нас явно уже ждали. Где-то вдали у старого оврага раздался странный переливистый смешок. Нечисть определенно готовила какой-то сюрприз, но с маркизом, кажется, они теперь будут осторожнее. По крайней мере, я на это надеялась. Мы медленно продвигались по тропе, и я с удивлением отмечала перемены, произошедшие с моего последнего визита. Нечисть явно не сидела без дела, превращая заповедник в подобие то ли ловушки, то ли испытательного полигона. Под ногами мягко пружинил плотный изумрудный мох, будто специально высланный для моего удобства ровным и упругим ковром. Но стоило маркизу сделать шаг, как под его начищенными до блеска ботинками тут же выросли скользкие, покрытые влажной слизью камни или цепкие корни, норовящие плести его лодыжку. Он спотыкался, инстинктивно хватаясь за шершавые стволы деревьев, которые случайно оказывались обильно покрыты липкой, ароматной смолой, тянущейся нитями между пальцами перчаток. «Осторожнее!» Я невольно протянула руку, когда особенно наглый сучок, похожий на костлявый палец, резко дернулся, целясь маркизу прямо в лицо. Они немного вредничают, сегодня явно в настроении пошалить. Маркиз с отвращением вытер испачканные в липкой субстанции перчатки, а шелковый платок с вышитым гербом, который тут же ухватила из сумрака подлеска маленькая мохнатая лапка с грязными коготками и молниеносно утащила в густую поросль папоротников. Я начинаю понимать, проговорил он сквозь стиснутые зубы, аккуратно стряхивая с камзола хвою, почему Его Величество заинтересовался именно вашим методом управления этими энергетическими созданиями. Мы вышли к импровизированному веревочному городку, причудливой конструкции из переплетенных упругих лиан и серебристой, неестественной прочной паутины, где резвились шишиги. Похожи на мохнатые комочки с горящими глазками. Увидев нас, они завизжали от восторга и начали лихо раскачиваться на лианах, словно на тарзанках, обрызгивая маркиза брызгами темной, пахнущей тиной болотной воды. Они... Я закусила губу, стараясь не рассмеяться при виде его окаменевшего лица. «Обычно более гостеприимны». Маркиз вдруг остановился как вкопанный и резким отработанным движением высыпал горсть крупной соли на ладонь. Необыкновенные фиолетовые кристаллы ярко вспыхнули в его руке холодным зловещим светом, отбрасывая резкие тени на его решительное лицо. «Довольно!» — его голос, обычно томный и насмешливый, прозвучал неожиданно низко и властно, с металлическими нотками нетерпящими возражений. В лесу воцарилась гробовая тишина. Замерли даже привычные шорохи. Даже ветер перестал шелестеть листьями, будто затаив дыхание. Затем из-за ближайшего корявого дерева, украшенного резными грибами-барашками, нерешительно высунулась мохнатая, с приплюснутым носом мордочка старого домового борка. «Ты... ты не должен был это видеть!» Проскрипел он, и его круглые, как пуговицы, глаза еще больше округлились при виде мерцающей на ладони маркиза соли. В них читался неподдельный животный ужас. Маркиз, не сводя с него взгляда, медленно, почти церемонно убрал соль обратно в расшитый серебром бархатный мешочек, и лес сразу же выдохнул, снова наполнившись звуками. Но теперь ветви аккуратно и почтительно расступились перед нами. А шишиги, притихшие, сидели смирно на своих лианах, стараясь не шелохнуться. Лишь одна из них, самая наглая, синим бантом на ухе, медленно раскачивалась на паутинном гамаке, демонстративно разглядывая трофей, украденный у маркиза платок, прижимая его к мордочке. «Интересно», — маркиз повернулся ко мне, И в его глазах, обычно скрывавших мысли за полуопущенными веками, я увидела новое выражение: неподдельное уважение, смешанное со жгучим любопытством. Как вам удается держать их в узде без священной соли, без древних заклинаний, сила воли? Я лишь улыбнулась, проводя кончиками пальцев по шершавому теплому стволу, ближайшего дуба, который ласково зашелестел листьями в ответ, словно кот, которого почесали за ухом. Они знают, что я их хозяйка, и что без меня у них не будет ни парного молока в глиняных крынках, ни новой шелковой ленточки для кикимор, ни медовых пряников с корицей. А главное, они знают, что я здесь единственная, кто всерьез слушает их шепот и понимает их старые как мир шутки. Маркиз задумчиво кивнул, его взгляд скользнул по окружающим деревьям, которые теперь стояли смирно, и мы двинулись дальше. К глубинным пещерам, где нас уже ждали самые необычные и древние обитатели заповедника. «Пещеры устроили по последнему слову техники», гордо прошептал внезапно появившийся из-под коряги дядька Борг. Его мохнатая лапа с длинными когтями указала на низкий вход, украшенный Резными грибами-фонариками, испускавшими мягкое желтое свечение. Внутри, прохладной полутьме, мерцал таинственный голубоватый свет. Это тысячи светлячков, заключенные в хрустальные сосуды причудливой формы, подвешенные на тончайших паутинках под сводами пещер, создавали иллюзию звездного неба. У болота нечисть соорудила целый оборонительный комплекс, напоминавший игрушечную крепость. Причудливо изогнутые коряги, сложенные в зубчатые башни, соединялись шаткими, но прочными мостиками из плетенного камыша. На самой большой кочке, подобно трону, восседала болотница венки свежих кувшинок, важно поправляя свои длинные блестящие косые стены. При нашем приближении она кокетливо нырнула в воду, оставив на поверхности лишь цепочку пузырьков и круги, расходящиеся по темной воде. Но самым впечатляющим новшеством оказался зал-зеркал — небольшая поляна, окруженная кривыми зеркалами из отполированной до блеска болотной глади, закрепленной на рамках и сплетенных ивовых прутьев. В них отражались не наши лица, а какие-то странные, ускользающие, искаженные образы тени из подсознания. «Это для особо храбрых посетителей», — просипел невидимый голос из зарослей осоки. «Смотрим в зеркало и видим свой самый большой страх. Правда, иногда зеркала привирают для смеху», добавил голос, после чего раздался сдавленный довольный смешок. Маркиз осторожно приблизился к ближайшему зеркалу. Его лицо было напряжено, но рука, сжимающая бархатный мешочек с солью, дрогнула, и он предпочел отступить на шаг, так и не взглянув вглубь. Я же, напротив, заглянула в ближайшее и увидела там лишь свое обычное, чуть смазанное рябью воды отражение. Видимо, нечисть решила, что хозяйку все-таки не стоит пугать.